До больницы оперативная машина добралась быстро. Гуров со своей спутницей не разговаривал, равнодушно глядя в телефон или в окно служебного Бобика. Алиса совсем вжилась в роль, словно невзначай касалась руки молоденького сержанта-конвоира. Улыбалась ему скромно, когда на поворотах тот аккуратно ее придерживал, чтобы девушка не ударилась о металлическую перегородку. Тот же с удовольствием помогал охующий от боли задержанной а его рука для поддержки опускалась все ниже и ниже. Во дворе больницы, пока конвоир помогал прекрасной пленнице спуститься из машины и дохромать до входа, Лев буркнул, сгоняя в туалет, и исчез в глубинах больницы. Явился он обратно, когда Алису везли на каталке по коридору. — Куда тащите? — осведомился он хмуро. Санитар кивнул на двери лифта. — Сначала на рентген, потом обратно к врачу в смотровую. Перелом надо проверить. Потянулись долгие минуты, Гуров откровенно зевал и ворчал под нос о больничной бюрократии и бесплатной медицине. Им пришлось отсидеть очередь в коридоре, потом снова ждать, когда будут готовы результаты рентгена. Все это время Алиса сидела с печальным лицом, одаривая лишь слабой улыбкой конвоира, который то приносил ей кофе из автомата, то угощал шоколадкой. Наконец вся компания вернулась в смотровую, где краснолицый врач глянул на снимок и бумажку с описанием, швырнул на стол заключение и рявкнул на сопровождающих. — Чего стоим? На выход! — Стерильность в операционной! — Какой операционной? — Банина чуть не подпрыгнула на месте. — Вы что, что делать собрались? За полицейскими уже закрылась дверь, врач хмыкнул и начал раскладывать с грохотом жуткие крючки и щипцы на старом ободранном столике возле кушетки. «Как что? У тебя перелом со смещением, кость раздроблена на куски, сейчас все вырежем, потом штифты воткнем. Хотя нет, штифтов нет уже, кончились, бюджета не хватило закупить, так что спицы повтыкаем, пускай срастается». «Ты молодая, конечно, жалко, что хромой останешься, но сама понимаешь, у нас тут не частная больничка. Зато за счет государства...» — хохотнул Искулап. «Я отказываюсь, нет, не надо мне ничего!» — выкрикнула девушка. Врач развел руками. «Подписывай бумагу, мне только легче, хоть пожрать схожу, а не с тобой возиться!» Он сунул бумажку, и Алиса уже начала выводить свою подпись внизу, когда на секунду задумалась. «А если не сделать операцию? Ведь кость срастется криво. Вы сказали, она раздробилась на куски?» «Соображаешь», — хмыкнул хирург. «Конечно, как попало, срастется все. Только, скорее всего, воспаление будет, а потом некроз. Нет ноги — нет проблем». Врач снова зашелся в довольном хохоте от своего черного юмора. «Слушайте, я знаю, что ногу можно вылечить. Провести операцию, собрать все осколки, закрепить их штифтами...» а потом корректировать, отслеживай процесс сращения. Потом массаж, гимнастика, физиолечение, и все будет в порядке. Никаких последствий перелома». Заторопилась Алиса. Врач удивленно вскинул лохматые брови. «Вот ты, фантазерк, чего еще? Отдельную палату? Или, может, тебе наркоз французский? Или штифты из Германии?» Он грохнул ржавые прутки на стол рядом с инструментами. «Во, аппарат Елизарова, отечественная разработка. Ты в государственной больнице, фантазерка, а не в швейцарской клинике». Врач зевнул и рявкнул на испуганную Алису. «Чего сидишь? Лезь давай на стол. Штаны снимай. Я не жрал еще сегодня. Ты что думала, на руках тебя сам покорячу? Да за ту зарплату, которую нам тут платят. Я вообще на работе только спать должен». «Нет, у меня есть деньги на частную клинику и нормальное лечение. Я отказываюсь». Врач треснул по столу кулаком, побагровел от злости. «Ты чё мне тут сказки завела свои? Давай на стол или подписывай отказ, вали отсюда. Там ещё бомжей вагон целый после тебя ждёт. Тебя полиция привезла, вот она тебя пускай хоть в частную клинику везёт, хоть на Канары, хоть на Нары, хоть сразу на кладбище, если заражение пойдёт, или в дом-интернат для инвалидов, куда там одноногих свозят. Короче, на выход хромоногая». На его крик заглянул Гуров. «Все в порядке? Можем забирать девушку? Так быстро все прошло?» забираю эту дуру быстрее! Пускай бумагу подписывает и вноси ее!» Хирург в бешенстве ткнул пальцем в отказ от лечения. «Нет!» — выкрикнула Алиса снова. Теперь она совсем не выглядела тихой скромницей. Ноздри раздулись, губы искривились от бешенства. Она в приказном тоне воскликнула. «Немедленно отвезите меня в частную клинику! Верните телефон и банковские карты!» Гуров шагнул в смотровую, равнодушно покачал головой. «Вы подозреваетесь в совершении преступления, задержанный на сорок восемь часов!» «У вас нет обвинений! Нет доказательств! Ничего нет!» Милая тихоня перешла на яростный крик. «Мне надо в больницу! Мне нужны мои карты! Мои деньги!» «Придурок, ты что, не понимаешь? Я могу остаться хромой на всю жизнь. Да потом на меня ни один мужик не посмотрит, ни один. Я останусь нищей Мне придется жить на дурацкую пенсию и работать». Оперативник был непреклонен. «При свидетелях оскорбления сотрудника полиции при исполнении, наказание, обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года. До решения суда вы будете содержаться в СИЗО». «Эй, командир!» — прогудел хирург из-за своего стола. «Ты ее лучше сразу в больничку при тюрьме отправляй, а то потом замучаешься отписки писать, когда она у тебя в СИЗО от сепсиса загнется!» «Заткнись! Заткнись, коновал!» Заорала Алиса. Теперь она была похожа на разгневанную фурию. Врач нахмурился. «Ты чего себе позволяешь, соплячка? Пошла вон отсюда!» Оперативник успокаивающе похлопал хирурга по плечу. «Дай нам пять минут пошептаться, а потом я заберу ее отсюда, обещаю». Врач хмыкнул в ответ. «Да хоть полчаса, я на обед. Сами тут оперируйте, чтобы чистоту после себя оставили». Когда за ним закрылась дверь, Алиса вцепилась обеими руками в кушетку. Ее трясло от волнения и злости. «Немедленно отвезите меня в частную клинику. Прямо сейчас. У меня есть деньги. Мне нужна срочная операция в нормальных условиях». Лев молча смотрел на девушку, наконец он почти добился, чего хотел. Вот она, настоящая Алиса, которую волнует лишь собственная внешность, которая всех остальных считает лишь досадной помехой и относится к ним свысока. Хотя торопиться рано, пускай еще немного побудет на волне эмоций, и тогда она сама предложит ему то, что необходимо. Девушка же от молчания опера не знала, куда деться. Глаза у нее прищурились презрительно. «Денег ты хочешь? Денег, да? Сколько? Ну, сколько ты хочешь? Я дам тебе это. Давай сюда мои карты и телефон, и у тебя будет нужная сумма. Хотя бы оденешься прилично и сходишь в хороший ресторан. Уверена, ты понятия не имеешь, что такое красивая жизнь. А я знаю и не собираюсь ее лишаться из-за ноги и чертовой сумасшедшей бабки. Что ты стоишь? Давай шевелись!» Лев не отрывал по-прежнему внимательного взгляда. Он наблюдал, как из-под маски невинной тихони показалась матерая охотница за мужчинами, наглая, уверенная в своей безнаказанности, настоящая Алиса Банина, которая привыкла жонглировать образами красоток, ловко опустошая банковские счета мужчин. «Ты расскажешь мне про Громова свою работу в баре «Золотой лев», взамен получишь здоровую ногу». «Пошел ты!» Яростный крик, казалось, сейчас выбьет стекла. Лев в ответ равнодушно пожал плечами. «Тогда подписывай отказ от лечения. Сначала в клетку с бомжами в отделе, а через сорок восемь часов в СИЗО». Алиса с изумлением уставилась на опера. «Тебе что, деньги не нужны? Миллион, ты понимаешь? Я дам тебе миллион. Отдай телефон, отвези в нормальную клинику, и ты станешь миллионером. Уволишься из своей дурацкой полиции. Ну!» Лев Гуров сидел с каменным лицом на подоконнике и ждал, когда закончится этот торг. Девушка взвизгнула. — Сколько ты хочешь? Два, три, пять! Говори! — Я хочу, чтобы у тебя была здоровая нога, а у меня — рассказ о том, как вы украли деньги у Громова и остальных твоих поклонников. Алиса взвыла, запустила в оперативника стальные инструменты с обшарпанного стола. Потом в бешенстве швырнула листы медицинских бланков, опрокинула стул. Гуров одним прыжком оказался рядом, поймал руку девушки и щелкнул кольцом стального браслета. Вторую половинку наручников он прицепил к ножке металлического стола, на котором проводили операции. «Не стоит портить государственное имущество, ты уже тут на пару лет исправительных работ разгромила». Алиса затихла и теперь жалобно заплакала, заливая милую мордашку слезами. «Вы не понимаете, я выросла в нищете, в большой семье». «Никто, никто не помог бы мне добиться красивой жизни. Образование, работа, карьера — ведь это все полная чушь. Я даже не стала учиться дальше, как только поняла, что жить в роскоши можно по-другому, без напрягов. Если у тебя красивое лицо и фигура, тогда можно зарабатывать деньги. Не мучайте меня, за что вы меня так ненавидите? Почему хотите сделать меня инвалидом, снова сделать нищей Гуров зевнул демонстративно. «Скучный спектакль. Давай к делу. Здоровая нога в обмен на сотрудничество. Прямо здесь и сейчас все рассказываешь. Чистосердечное, и ты здорова, а суд учтет примерное поведение и молодость. Можешь отрепетировать слезы заранее, тогда станешь лишь сообщницей и получишь минимальный срок». Несчастное выражение лица сменило угрюмая досада, что слезы и жалобная речь не имели успеха. Алиса ссутулилась на своем месте и злобно выплюнула, выкрикнула. — Ладно, я расскажу. Она отрешенно уставилась в стену и заговорила. — Я, правда, из обычной семьи. Сама поступила в медицинский в столицу из Подмосковья. У нас на потоке училась золотая молодежь. Мне хотелось одеваться круто, как они, путешествовать, зависать по крутым барам, ездить на тачке, жить в центре, а не тащиться с тремя пересадками из звонючего пригорода. Родители этого мне дать не могли, богатые мужики даже не смотрели на меня в старом пальто и ободранных ботинках, поэтому я пошла работать проституткой. Мне повезло, разревелась с первым же клиентом от жалости к себе, и он мне предложил не ложиться под богатых мужиков, а наоборот, разводить их на деньги. Он дал мне денег на одежду, макияж, на фотки в студии и хорошего фотографа. Я завела несколько страничек в приложении, знакомилась с богатенькими, представлялась то Кариной, то Кристиной, то Алиной. Сперла даже студенческие у одногруппницы на случай, если кому приспичит пробить личность». Банина хмыкнула, перехватив удивленный взгляд Гурова. «Думали, я тупая блонда. У меня папаша участковый. Я знаю, как легко про человека можно разузнать через ментов знакомых». «Как ты выбирала себе жертв?» Они сами писали. Я встречалась первый раз, платила сама за себя и узнавала, как у чувака по деньгам, по мозгам, насколько он осторожный. Во второй раз подсыпала препараты, один знакомый подогнал. Сыпала в напиток в ресторане, ждала, пока их нахлобучат, и тащила в золотой лев, чтобы покурить кальян. Там уже бармен все сам делал. Моя работа была, чтобы клиент не выходил из кондиции, не смотрел на телефон и прикладывал карту к терминалу без возражений. Они думали, что платят за напитки и кальян, пока со счета снимали все деньги. Обычно начинали с пятидесяти или сотки, а потом я заказывала еще коктейль, а бармен снова тащил терминал. Так пока деньги на карте не закончатся. Если начинали что-то замечать, возмущаться, кричать, то я сразу выводила мужиков подальше от бара, прыгала в такси и сваливала. На следующее утро получала свою долю. С Громовым случайно получилось. Этот помощник депутата сам начал орать после дозы в ресторане, что у него наличка в портфеле, на карте куча денег. Я подсмотрела пин-код, мы перекинули все деньги за раз. Я вывела этого додика на улицу. Там бармен выгреб наличку из портфеля и свалил с ней обратно в бар. Я усадила на остановке чувака и уехала. Я, правда, не сама это все проворачивала, только приводила мужиков в бар, заранее его предупредив. «Его это Леонова?» Он был твоим первым клиентом, и он организовал все?» Алиса покачала головой. «Бармен такая же пешка, как и я. Есть еще один. Он не морал руки лично, но забирал себе половину за то, что работал головой. Андрей слишком тупой. Я тоже в компьютерах не разбираюсь. Этот человек программист. Он придумал все. Научил меня, нашел бармена, настроил терминал. Он крутил деньги по счетам, чтобы замести следы. «Имя», — отрезал Гуров. Он снова был взволнован. Оперативники посчитали Алису опасной преступницей, а нашелся третий элемент незаконной схемы. И именно тот, третий, был опасен. Он совершал похищение и нападение. Он был мозгом всей группировки. Его зовут Петр, фамилию не знаю. Видела лишь раз. Он был моим первым и последним клиентом. Обычно выглядит лет сорок. Простой мужик, совсем невзрачный. Теперь в голосе девушки звучало настоящее отчаяние, ведь если не найдут организатора, то она останется единственной, кого обвинят во всех случаях мошенничества. Леонов куда делся? Алиса растерянно заморгала. «Андрей пропал? Он, наверное, так же залег на дно, как и я. Пётр приказал мне пока не высовываться, чтобы Громов не мог нас вычислить, поэтому я не ходила на свидание, не встречалась ни с кем». Сегодня днем, когда увидела вас на площадке, то поняла, что меня вычислили, и хотела убежать, пожить пока в другом месте. Как связаться с Петром? Девушка пожала плечами. Мы общались через интернет, он помешан на безопасности и никогда не встречается лично. Я видела его единственный раз, когда он заказал меня, потом деньги приводил Андрей. Еще кто-то был, кто знал о том, чем вы занимаетесь. Ты рассказывал об этом кому-нибудь? От волнения Лев начал повышать голос. Алиса резко дернулась, пожала плечами. «Только одна тетка, психолог Наталья. Ее нанял Петр, чтобы она научила меня разводить клиентов. Что-то типа тренинга. Я приезжала к ней в офис неделю. Она занималась со мной по три часа. Консультативный центр «Сияние» в бизнес-центре башня на третьем этаже. Номер офиса не помню». Банина вдруг завыла яростно, надсадно. «Я все рассказала, все!» Теперь везите меня на лечение. Уговор есть уговор. Согласно кивнул опера, высунулся в коридор. Заходи, Григорий Васильевич. Краснолицый хирург, насвистывая веселую мелодию под нос, прошел в смотровую и уселся за стол. Покачал головой на разбросанные документы и инструменты, подвинул листочек и принялся что-то черкать. — Так, милая девушка, выписываю мазь-бодягу, наносить тонким слоем на уши перед сном. Если будет беспокоить ножка, можете принять обезболивающее. Но вообще, вы молодая и здоровая, так что через пару недель останется совсем небольшой синячок. Как говорится, до свадьбы заживет». Девушка растерянно смотрела на протянутый рецепт с печатью врача. «Что, через пару недель? Ушиб? А как же? Сложный перелом, операция?» Эскулап посуровил на глазах. «Вы же в медицинском, кажется, обучались». «Да уж, похвалить не за что. Не отличить ушиб мягких тканей и сложный перелом с раздробленной костью — это надо постараться». «Уроды, вы обманули меня, обманули, обманули!» Алиса от осознания, что она допустила ошибку, снова принялась пинать инструменты, мебель, будто ураган, разрушая все, до чего могла дотянуться. Оперативник перехватил свободное запястье и жестко произнес, глядя прямо в глаза ошалевшей девицы. «Никакого обмана. Я обещал тебе здоровую ногу в обмен на информацию. У тебя есть здоровая нога». Он вложил в ладонь баненный выписанный рецепт от хирурга, отцепил наручники и подтолкнул девушку к двери. Та цеплялась за кушетку, за косяки двери, орала и выла, потеряв разум от обиды, что теряет возможность вернуться к красивой жизни, которой она так долго добивалась. Молодой сержант с удивлением уставился на визжащую самыми грязными ругательствами растрепанную ведьму, в которой превратилась милая студентка-скромница. Вдвоем с Гуровым они с трудом скрутили беснующуюся девушку и засунули в служебную машину. Лев Иванович дождался, когда стихнет буря из криков и мата, снова поймал взгляд Алисы. «Все изменилось. Ты умная девушка и должна понять». Теперь, если хочешь как можно быстрее выбраться отсюда, то лучше сотрудничать с нами. Тебе никто не поможет, кроме тебя самой». Но та прильнула с безумным взглядом к решетке. Косметика растеклась по лицу, прошипела хрипло. «Я выйду отсюда, выйду. У вас нет никаких доказательств. Я ничего не подпишу. Ничего, слышал?» «Понятно. Подождем еще, пока у тебя реальность в голове уложится». Гуров отвернулся и принялся отбивать сообщения для напарника. Кричко еще час назад отписался, что пошел беседовать с предполагаемыми жертвами Банина и Леонова, которых смогла припомнить официантка. Постоянные клиенты такого заведения не факт, что пойдут на контакт, но, может быть, все-таки в них взыграет желание наказать мошенников за украденные сотни тысяч. Он же сам решил навестить психолога, что тренировала Алису. В случае удачи через нее удастся выйти на основного организатора, Петра, фамилии и контакты которого заполучить не удалось. Может быть, его лично знал бармен Андрей, только спросить у Леонова не выйдет, парень уже неделю как пропал. Поэтому пока все силы необходимо направить на поиски организатора, так как Алиса оказалась исполнителем, марионеткой. А вот кукловода, опасного и безымянного, придется снова вычислять практически с нуля. Под крики и вопли задержанной, которая теперь бросалась на стены внутри служебной дежурной машины, Лев Гуров попросил водителя остановить машину, решившись снова прокатиться на метро. Ему до сих пор не давало покоя происшествие с Фёдором, который почувствовал, что привычное расписание не просто нарушилось, а скорее всего оборвалось из-за трагедии, что произошло за те минуты, когда Леонов был вне поля зрения аутиста а потом так и не вернулся обратно. Оперативник шел по тихой улице в сторону оживленного пятачка с остановками автобусов и станции метро. В такт шагам пульсировали мысли. Леонов Андрей и некий пётр бармен и владелец терминала, вот та ниточка, за которую он никак не мог потянуть, чтобы разобраться, как выстраивались их общение и связь. След оборвался неделю назад в неожиданном месте на пустой улице. Среди ступеней спуска к метрополитену. «Нет, Гуров, не с той стороны берешься», — оборвал он сам себя. «Надо начать с самого начала, с бара «Золотой лев», откуда возвращался Леонов после рабочей смены. И смены очень удачной, еще бы, два миллиона, большие деньги. Даже при их сбаненной доходах в сотни тысяч. Миллион наличными и миллион на счете». Во-первых, надо попросить шуструю программистку Алену отследить след денег. Как от Леонова они попали к Петру, главному организатору. Та в гневе из-за кражи своей анкеты готова перевернуть мир, лишь бы отомстить преступникам. А что во-вторых? Непонятно. Только когда непонятно, работает один простой прием — следственный эксперимент. Берешь и проходишь лично ножками по дороге, которую в то раннее утро субботы проходил бармен. Обращаешь внимание на детали, строишь версии, отрабатываешь свидетелей. Понятно, что в пять утра улицы почти пусты, но тем лучше. Редкие свидетели точно заметили колоритного персонажа в тату. Осталось найти этих свидетелей спустя столько дней. Это потом, сейчас беседа с психологом. И совсем не для улучшения душевного состояния. Гуров удивился, что вдруг оказался снова на том же пятачке, где вокруг вытянулись многолюдные в любое время остановки. Из окна за происходящим наблюдал Федор, а взгляд притягивала красная буква М. Хотя вроде бы ничего удивительного, площадка вся утыкана офисными постройками, даже первые этажи жилых домов превращены в магазины, торговые точки и забегаловки. Вывеска офиса центра психологических консультаций Сияние выделялась на фоне остальной пестроты. Сдержанные цвета, легкие глянецы, скромные указатели стрелки из металла. «Неплохо живут психологи», отметил про себя оперативник, поднимаясь на лифте на третий этаж. Ведь даже по табличке опытный опер может дать характеристику, как идут дела в фирме. Солидная вывеска, но со следами грязи и запустения. В компании упадок, денег и сил не хватает на внешний лоск. Пёстрая, с яркими огромными буквами надпись говорит о том, что бизнес остро нуждается в клиентах. Это как яркий макияж у женщины. Такая вывеска должна провоцировать немедленное желание купить или заказать. Название на табличке из благородного металла скромным шрифтом, натертое старательной уборщицей. Клиентов компании хватает, новых не ищут, не кричат яркими цветами о себе а те, что есть, люди солидные, привыкшие к импозантному, но сдержанному виду. Именно такой и была вывеска сияния на двери офиса на третьем этаже. Подстать и начинка внутри. Мягкие диванчики, опущенные постельные жалюзи, пушистые ковры на полу. По ним мягко, словно кошка, подкралась симпатичная девушка в деловом костюме. «Добрый день. Вы записаны на прием к Наталье? На какое время?» «Здравствуйте». В ответ широко улыбнулся Гуров и продемонстрировал служебное удостоверение. но сейчас». Профессиональная полуулыбка уменьшилась буквально на один миллиметр. Секретарша плавно повела рукой. «Присаживайтесь. Через минуту я скажу, когда специалист сможет с вами встретиться». «Видимо, специалист знала, что означает, когда в приемной у тебя сидит оперуполномоченный по уголовному розыску. Поэтому ожидание не затянулось». Уже через 10 секунд к стойке ресепшн вместе с секретаршей вышла и психолог. Статная ухоженная женщина, которая выглядела на 40 лет. Проходите, пожалуйста, ко мне. В кабинете, где свет был ярче, Лев рассмотрел, что под слоем аккуратного макияжа скрываются морщины. Женщина уже старше 50 лет, хотя общий образ, мягкий дорогой костюм, скромная нитка жемчуга на шее, матовые переливы золотых часов, Прическа волосок к волоску отвлекали и создавали ощущение благородной гранд-дамы. Наталья опустилась в мягкое кресло, а оперативнику предложило место на широкой тахте. Огромный стол сиял чистотой, все бумаги лежали в строгом порядке, на стене отсвечивали дипломы в рамках. Лев показал ей фотографии Алисы Баниной. «Вы консультировали эту девушку Алису? Больше года назад обучали ее». На лице психолога мелькнула легкая улыбка. «Конечно, помню ее прекрасно. Очень талантливая, артистичная девушка. Схватывала все на лету. Такие редкость». «Такие вы имеете в виду тех, кто...» Оперативник замялся, подыскивая слово. Мудреный термин «консуматорша», про который рассказывала хозяйка бара «Золотой лев», он подзабыл, а в голову лезли лишь грубые определения наподобие «динамо», «разводилка», «халявщица». Те, кто используют женскую энергию, чтобы обеспечивать себя материальным ресурсом от мужчин. Снова улыбнулась Наталья. Лев даже растерялся. До того ловко женщина обернула содержанок в красивую обертку. Та заметила его реакцию и будто прочитала мысли. «Не смущайтесь, мужчины всегда бурно реагируют, если вдруг о содержанке говорят в позитивном ключе». Гуров согласно кивнул, хотя внутри совсем не был согласен с таким обтекаемым блестящим определением. Психолог продолжал читать его мысли. «Ко мне приходят девушки, которые хотят монетизировать то, что дала им природа. Внешность, веселый нрав, музыкальность, артистизм. Остается всего лишь оформить этот бриллиант». Женщина начала перечислять. Научить вести приятную беседу, не просто беседу, а так, чтобы у мужчины внутри загорался огонь, просыпался его внутренний охотник. Обучить светским манерам, чтобы в ресторане не путали фужер для шампанского и бокал для вина. Умение стильно выглядеть, делать эффектный макияж. Я берусь только за тех, у кого горит огонек харизмы внутри. Некоторые девушки лишены этой энергии, манкости». «Я вижу, что вы счастливы, женаты много лет, поэтому уверена, ваша жена тоже обладает такой магией, и ей вслед оборачиваются мужчины на улице, даже когда она вышла просто в булочную». Гуров кивнул, завороженный комплиментами, движением изящных пальцев, взглядом, который считывал его мысли. Внутри шевельнулось удивление, откуда психолог знает о его жене. Но голос Натальи стал бархатным, мягко обволок его. «Ведь вам приятно дарить жене подарки, видеть, как она радуется новой сумочке или путевке на отдых, а как сияют ее глаза от сережек с бриллиантами. Эти мелочи как бы говорят ей, что она желанна. Это слова любви, на которые так скупы мужчины. Вот и мои девочки достойны обожания и восхищения. Они получают свои деньги не просто так, а за то, что дарят мужчине чувство уникальности». Стильная красавица, которая радует глаза своего господина, заботится о его настроении, создает ему статус в обществе. Идеальная женщина, которая не болеет, капризничает лишь по разрешению своего хозяина искренне радуется его вниманию. Именно об этом мечтают мужчины. Прекрасная дама, мечта, муза. Тон у психолога вдруг стал жестким. Чтобы быть прекрасной в любое время суток и при любой погоде, необходимы деньги. Салон, маникюр, косметолог, визажист, массажист, стилист, шопинг это лишь маленький перечень расходов так называемых эскортниц. Поэтому так естественно платить респектабельному мужчине за присутствие красивой дамы рядом с собой. Вы ведь платите врачу за заботу о здоровье, даже если он просто побеседовал с вами, телохранителю за то, что он просто дарит вам спокойствие. А красивая, воспитанная и обаятельная девушка дарит свой талант общения. Гейши в Китае обучались развлекать своего господина интересной беседой. и Этому же я учу своих клиенток. И получать за эту беседу деньги? Наталья снисходительно улыбнулась. Комплиментами и восхищением не питается ни одна прекрасная фея. Всем нужны деньги на еду, лекарства, жилье. Дорогие нынче продукты. Лев Иванович стряхнул мягкое, кутающее ощущение от манер психолога. «Миллион продукты». Голос женщины зазвенел металлом. «Я даю девушкам инструмент. Как они его используют, это их выбор. По какому ценнику обменивать свою манкость? Весь мир — огромный рынок. Вы меняете любовь близких на заботу о них, уважение начальства на ваше трудолюбие. Деньги — аналог любви». Современным кокоткам и гейшам не пишут стихи или картины. Есть другой способ выразить свое восхищение, более современный. Оперативник закивал, нет возможности терять время на разговор, который так ловко обтекал вопрос об Аниной и человеке, который оплатил ее обучение. Пускай психолог подводит любую философию под свои уроки, как вытянуть из мужчины побольше денег. Видимо, и правда так устроен современный мир. Лев кивнул на ежедневник из коричневой кожи. «Я думаю, что вы ведете бухгалтерию, можете посмотреть, кто оплачивал занятия Алисы, и вспомнить этого человека». Психолог кивнула, и хотя ни один мускул на ее лице не выразил недовольства, простаившему бархату в голосе опер понял, что рассуждать о гейшах нового века Наталье нравилось больше. Женщина принялась листать толстую книгу, нашла необходимую запись и усмехнулась. «Надо же, прекрасно помню этот заказ». «Вы видели заказчика?» — обрадовался опер. «Наконец-то! Не зря он потерял столько времени, выслушивая психолога. Внимательная женщина сможет описать главаря всей преступной банды». Психолог покачала головой. «Деньги принес курьер в конверте. Я не видела заказчика. Все общение происходило через интернет». Женщина улыбалась, явно о чем-то вспоминая. Она прищелкнула пальцами и закрыла глаза. «Я помню четко запах, от денег в конверте шел такой специфический слабый запах. А говорят еще, что деньги не пахнут. Аромат металла и технической смазки, как на железной дороге». «Запах метро?» — уточнил Лев. Наталья в ответ пожала плечами. «Может быть, с или автомастерской. Я в метро не была больше десяти лет. Предпочитаю личный транспорт». Теперь она была не обаятельной умной гейшей с бархатным голосом, а жесткой бизнес-леди, у которой каждая минута на счету. По нажатию невидимой кнопки на отполированном столе в дверях возникла вышкаленная секретарша. Наталья вежливо улыбнулась. «Проводи, пожалуйста, гостя. Прошу прощения, у меня через две минуты начнется консультация. Если возникнут вопросы, то буду рада ответить на них. Мою визитку сейчас вам дадут». Интересно, что Наталья говорит секретарю, чтобы та всегда улыбалась так сдержанно восемь часов подряд на рабочем месте. Тоже философию о красоте Джоконды мелькнула в голове насмешливая мысль. Секретарша с застывшей улыбкой выдала визитную карточку, приподняла на миллиметр уголки губ на прощание. На улице лев взглянул на часы и снова спустился в метро, который раз за эту неделю, чтобы добраться до бара «Золотой лев». Сразу за дверьми он втянул ставшую знакомую особенную смесь из пропитки для рельсов, смазки вагонов метро, привкуса железа. В голове щелкнула мысль – это были деньги из метрополитена, они лежали здесь несколько часов как минимум, поэтому успели пропитаться специфическим запахом. И это не запах автомастерской, иначе Наталья бы его опознала, раз много лет ездит на машине, там пахнет резиной и машинным маслом. А метро напоминает аромат железной дороги из-за одинакового технического обслуживания. Тут же его окликнули. Дежурная по станции махала из своей будочки, приветствуя, словно старого знакомого. «Ну, наконец, я вас жду, высматриваю, когда приедете. Тут вам записочка из полиции». Едущие на эскалаторе рядом пассажиры с любопытством закрутили головами, высматривая, кому же полицейские оставляют послание. Дежурная отдала сложенную вдвое бумажку и, нисколько не смущаясь тем, что в курсе содержимого, заявила. «Так вы что, преступника ищете среди наших техников? Они ж работяги простые, какие им преступления? Только и умеют, что похмеляться да болты свои крутить». Лев развернул бумагу и пробежался по списку фамилий. Пять человек побывали на станции в ночь с прошлой пятницы на субботу. Трое — бригада обходчиков, которые проверяли состояние рельсов. Один электрик, а еще один уборщик. Оперу не повезло, информатор попался лаконичный, и вместо имени напротив уборщика и электрика стояли фамилии с буквой «П» вместо имени. Павел, Петр, Платон. А вы знаете, как их зовут? Того, кто убирается на станции, и вашего электрика. Дежурная хихикнула. Молчун и свистун. Один молчит всегда, а второй вечно свистит под нос. По мы их не кличем, они тут возятся со своими инструментами, когда я уже на выход иду». Лев поблагодарил и направился на посадку, на всякий случай встав подальше от черного провала, откуда должен был показаться вот-вот поезд. Он складывал в уме совпадения, которые открылись за последний час, запах метро на деньгах, которыми рассчитывался организатор, имена ночных сотрудников метрополитена, начинающиеся на «П». И некий Пётр, который придумал всю схему обработки богачей, нашел исполнителей и выстроил цепочку из банковских счетов. Вот только одно его смущало, ведь права дежурная, технические службы, это как правило обычные работяги, которые умеют максимум пользоваться банкоматом, а не проворачивать сложные финансовые схемы, устанавливать и настраивать терминалы оплаты. В своих заметках он поставил себе пункт проконсультироваться с программисткой Аленой по поводу переводов денег. Можно ли будет найти хоть какие-то следы неизвестного Петра? Что если в метро работает лишь очередной исполнитель, которому платит Петр? Как платил Алисе, бармену и психологу Наталье. За хорошую сумму работяга может согласиться на попытку похищения или толкнуть человека под поезд. А вот ума сделать все ювелирно и без ошибок. Не хватает. Он дождался, пока движущаяся лента вынесет его на поверхность и набрал напарника. «Станислав, нужна будет вечером твоя помощь». «Опять еды привезти или постирать в этот раз?» Напарник по расследованию явно был на взводе, а значит, день прошел впустую. Никаких результатов, свидетели ничего внятного рассказать не могут. Улики утеряны, версии не подтвердились. «Подъезжай к станции метро в двенадцать вечера». Попросил он коллегу. Лев не стал реагировать на уколы коллеги. Он уже выучил, что если ответить Стасу на язвительное замечание, то вспыхнет между ними ссора, словно пожар. Да такая, что потом в кабинете будет висеть гнетущая тишина не меньше недели. Да к тому же он стоял уже напротив вывески с желтым силуэтом льва. Золотые буквы выглядели облупленными желтыми линиями. Грязные двери, мусор вокруг входа бросались в глаза. Так же, как его посетительницы, волшебные ночные феи, заведение выглядело под трезвым взглядом при свете дня совсем обычно, растеряв налет элитарности. Лев повернулся спиной к дверям и начал свое путешествие по улицам, повторяя маршрут Леонова. Первый квартал состоял из обычных многоэтажных новостроек за высокими заборами. Придворовые территории элитных жилых комплексов были оборудованы системами видеонаблюдения. Но все камеры присматривали за парковками с дорогими авто, а не за редкими ночными прохожими. Второй район был попроще, на первых этажах старых хрущевок снова теснились офисы и магазинчики. Лев поймал взглядом вывеску пекарня и поднялся по трем ступенькам на крыльцо. На звон колокольчика на входе выглянула пышная повариха в белом халате и колпаке. «Как вы вовремя!» Свеженькие пироги подоспели с капусткой, с картошкой, по парочке с каждой начинкой. Лев расхохотался в ответ, вот это маркетинг. Психолог Наталья была бы в восторге от умения этой женщины продавать. От аромата выпечки он и правда почувствовал, что очень сильно голоден. Гуров набрал с десяток пирогов с разной начинкой для себя и для Марии, слушая комментарии пекаря. Уже рассчитавшись, оперативник показал приветливой хозяйке пекарни портрет Андрея, который сделал карандашом аутист. Та с готовностью закивала головой. «Это же будильник!» «Почему вы так его называете?» «Так он всегда в одно и то же время заходит в банкомат вон тот, напротив витрины. А это значит, что опара подошла, ни разу еще не ошибся». Добродушно рассмеялась женщина. Но вдруг стала серьезной. «Уже с прошлой недели его не вижу. Прямо душа не на месте. Тесто замешиваю, а сама думаю, куда он пропал. С ним все в порядке, почему вы его ищете?» «Да, да, просто перешел на другую работу», — соврал Лев Иванович, чтобы не расстраивать милую собеседницу. Удивительно, как исчезновение бармена повлияло на незнакомых ему людей. Пускай хотя бы беда, о которой так переживал Федор, не затронет пекаря. Он поблагодарил и зашагал по улице снова, теперь у него была еще и конкретная задача. Получается, что Леонов отвечал за инкассацию того, что поступало на счет после оплаты через фальшивый терминал в баре. Он снимал деньги в банкоматах и передавал остальным, Алисе и главарю их мошеннической банды. подельнице он приносил ее часть домой, а вот в какой момент отдавал выручку своему начальнику? Лев шагал и фиксировал адреса банкоматов по маршруту Леонова. Придется отправлять во все банки запросы по снятию наличности в них барменам. Процесс долгий и нудный, зато у полиции будет запись с камер, которые установлены в банкоматах и внутри отделений, а значит, доказательство, что Андрей Леонов участвовал в мошеннической схеме. Даже если Банина откажется от своих показаний, а такое вполне может быть, девица раздосадована обманом в больнице то они все равно смогут доказать их общее с барменом преступление только организатор по прежнему на свободе и неуязвим да что там даже имя его они знают лишь приблизительно оказавшись в старой квартире гуров на пару часов выкинул из головы расследование, совпадение и версии того как действовала преступная троица его ждало чаепития со свежей выпечкой в компании любимой жены